Глава 11. Поездка в горы отняла больше времени, чем мне запомнилось по первому разу. Прибыв в Ноксвилл в начале шестого, я сел зелёную Хонду Акорд, которую взял на прокат в аэропорту, и поехал той же дорогой, что и неделю назад в Пайнвилл. Как и в прошлый раз, я прилетел рейсом Республики из Ла-Гуардии. с тем жюрием и вообще всё было то же самое, и я даже было подумал завернуть поужинать в тот же самый ресторанчик в Мидлсборо, только для того, чтобы убедиться, что меня не узнают. Но в последний момент решил не искушать судьбу. Подирка по форку я сделал изрядный крюк, чтобы избежать мотеля в сосновом бару. У меня возникло нелепое предчувствие, будто моя Honda сломается прямо перед мотелем, и мне придётся зайти в него и попросить у вдовы Скарф разрешения позвонить. В результате я прозевал нужный поворот и окончательно заблудился. В Спрингфилде я приехал примерно в полдесятого. Мне пришлось остановиться у единственного в этом городке бара, чтобы узнать дорогу к пещере, а я терпеть не могу спрашивать о том, как проехать или пройти. Однако пещера оказалась была всего в двух милях от города, и как радостно мне сообщили бармен из всегдаты, вывеск там такая, что ни почём не проедешь мимо. На краю города гигантские рекламные щиты, выхваченные из мрака фарми моей Хонды, устало возвещали, что пещера утраченной надежды представляет собой восьмое чудо света. Мне не составило труда найти номер в мотеле Пещера Приземистое белое строение с центральной конторой и стеловой в рубленных в горный склон. На стоянке находилось не больше десятка машин, хотя, конечно, по сравнению с мотелем в Сосновом Бору это выглядело вавилонским столптворением. В процессе регистрации я разговорился с молодой, хотя и седовласой женщиной за конторкой, оказавшейся владелицей мотеля. Она носила очки в золотой оправе. Ельцонию было красноватые, иссечённые местными ветрами. Я спросил у неё, сколько народу бывает в пещере за день? Это в среднем. Сейчас сезон заканчивается. В её голосе прозвучали оборонительные нотки. Человек 50, может 100. Зимой здесь вечно то дождь, то снег, а раз так то внизу под вода. Нам приходится закрывать пещеру с начала ноября до конца апреля. "Выходит, я успел только чудом", ответил я, улыбнувшись. Стены в конторе были увешаны цветными фотографиями, на которых представляли главные подземные аттракционы, а также висела крупномасштабная карта пещер в окрестностях Спрингфилда, которую я решил изучить почательней. "А в какое время дня посетителей больше всего?" Это, смотря по обстоятельствам, Завтра с утра прибудут два автобуса с экскурсантами из Демоина. Если вам не по душе большие толпы, идите на экскурсию часов в 11. Весь маршрут занимает 2 часа, и чуть меньше, если группа оказывается совсем небольшой. Завтра днём у меня деловая встреча в Блексингтоне, приврал я. Может быть, для верности мне лучше принять участие в 9:00-е? Ну что ж, как хотите, она приветливо улыбнулась. Но предупреждаю вас, будет куча народу. Ничего не поделаешь, рассмеялся я. Куча народу это именно то, что мне было нужно. Главный вход в пещеру находился не более чем в 50 ярдах от столового мотеля. Это было искусственное отверстие, вырубленное в скале и укреплённое бетоном. Выглядело оно как врата собора, возведённого современным архитектором. По обеим сторонам от ворот стояли будка билетёрши и небольшой сувенирный киоск. Экскурсанты уже прибыли и сейчас осматривались. Я с удовлетворением отметил, что у многих из них были рюкзаки и фото и кинопротуры в чехлах. Мой, армейского цвета рюкзак, приобретённый в магазине Benseynov не будет привлекать к себе внимания. Я сидел в столовой у окна, дожидаясь, пока туристы не начнут заходить, а дождавшись этого, встал и быстро направился к себе в номер, находящийся в другом конце здания, чтобы взять всё необходимое. На обратном пути я занёс ключи от номера в контору, объявив служащей, что уеду сразу же по окончании экскурсии. Перед завтраком Я предусмотрительно перегнал Хонду и запарковал её на дороге примерно в полумиле от мотеля. Было мало вероятно, что кто-нибудь обратит внимание на то, что моей машины нет на стоянке, по крайней мере, до тех пор, пока экскурсия не закончится, а тогда все лишь шар, что я просто поспешил с отъездом. Испытывая своего рода тихую эйфорию, я присоединился к экскурсантам уже в самой пещере. Но уже неподалёку от входа я без церемонно протиснулся в самый центр группы. После занявшей всю ночь поездки из Индианаполиса туристы выглядели усталыми и заспанными. Пожилая пара, стоявшая прямо передо мной, ворчливо рассуждала о том, что такое расписание для немолодых людей слишком утомительно и делала сравнение, явно не в пользу пещеры, с прошлогодней поездкой в Вермонт на листопад. Пока мы готовились к длительному спуску по лестнице, которая вполне комфортабельно вела к искусственному устью в центре, залитый призрачным светом пещеры, я обернулся и бросил последний взгляд на далёкий уже от меня круг синего неба, решив, что если мне и суждено сейчас проститься с этим миром навсегда, я сделаю это без особого сожаления. Когда подошла моя очередь, мальчик на входе проверил мой билет и пожелал мне приятного времяпрепровождения. На мой рюкзак он не обратил ни малейшего внимания. Билеты даже не были пронумерованы, и по головам нас никто не считал. "Общий привет! Меня зовут Карен Дейр, я ваш гид на сегодня", заорала в микрофон туповадола вида блондинка в красном пиджаке подходя к нам из глубины пещеры Добро пожаловать в лабиринт Тут рачная надежды Наша экскурсия продлится ровно 2 часа 10 минут и мы с вами как следует исследуем Извините, сэр, здесь не курят И следуем эту подземную сказочную страну, поражающую красотой и завораживающую струением известняковых вод на протяжении бесчисленных столетий. Я расскажу вам о геологической истории пещеры, обращу ваше внимание на самые интересные её особенности и отвечу на любые ваши вопросы. Где-то в первых рядах женщина в водонепроницаемом плаще с копешёном подняла руку и сдавленным голосом поинтересовалась, есть ли здесь где-нибудь туалет. Вы, к сожалению, нет, отозвалась гидша, говоря по-прежнему в микрофон, и её носовой южный говорок отозвался в пещере многократным эхом. Ладно, начинаем. Она воздела короткую в красном рукаве руковер учёнку И послал нас вперёд жестом, каким Джон Уэйн в голливудском фильме мог бы бросить в бой кавалерийский полк. Туристы в Венеции двинулись по проходу, ведшим наискосок к началу туннеля в дальнем конце пещеры. Я подался назад, с тем, чтобы в любом случае оставаться где-то в хвосте. Женщина в водонепроницаемом плаще решила было вести себя точно так же, но в последний момент уточнила свои намерения и нарушая строй, опрометью кинулась к выходу. Никто, казалось, не обратил на неё никакого внимания. Пока мы продвигались из-под туннелю, наши тени, невероятно увеличенные здешним светом, гротескно скользили по своду. Люди разговаривали друг с другом пониже в голос, как будто они попали в церковь, почтительно останавливаясь перед каждым достаточно экспрессивным, естественным образованием. Будь это сталактит, сталагмит, прозрачный пещерный камень или природный барельеф. Всё это было освещено фонарями, придававшими скальным породам ненатуральный блеск. Сверкающие иголки, и цветные стрелы, Кристаллы кальцита и матово поблёскивающий гипс ото всего этого ребило в глазах. Кажды пиршество для взора и зрядным образом напоминало Диснейленд и вызывало соответствующее выражение удивления и восторга. Прямо перед нами скальные образования прерывались, и только вода бежала изогнутой струёй по известняковой стене. Чистый И сильный поток, ограниченный по обоим бокам железными перилами, бежал по тоннелю, оставляя на полу то там, то здесь незмутнённые, как зеркала, лужицы. Мы перешли через него для того, чтобы полюбоваться тем, что Карен, наш гид, назвала Лилии пещеры с сталагмитами, поднимающимися со дна подземного озера и расцветающими по всей его поверхности, как лепестки лилии. На вершину одного из этих каменных лепестков кто-то забывливо водрузил семейство зелёных лягушек из пенопласта, они вызвали у экскурсантов бурю аплодисментов. Мне нетерпеливо сначать своё предприятие. Я уже начал было высматривать место удобное для того, чтобы спрятаться, но мне хотелось дождаться момента, когда мы окажемся в самом центре пещеры. Изучая карту, висящую на стене, К анторим отеле я обнаружил, что маршрут нашей экскурсии рано или поздно приведёт нас к развилке, именуемой Тёмным тризубцем. Под ней находится маленький грот 13, самаяпримечательная пещера во всём Спрингфилдском лабиринте. Здесь экскурсантам предстоял десятиминутный привал, и отсюда я и решил начать. По карте пещеры было трудно ориентироваться. потому что на ней учитывались как горизонтальные, так и вертикальные параметры. Насколько мне удалось выяснить, тёмный тризубец представлял собой единственную перемычку между музейной и дикой частями пещеры. Причём последняя по-прежнему оставалась в значительной мере неисследованной, не учтённой на карте и запретной для всех, кроме спелеологов. Единственную перемычку Мне требовавшию утомительного спуска по верёвочной ли раскладной лестницы. Я взял с собой минимум снаряжения, и у меня отсутствовал какой бы то ни было спелеологический или альпинистский опыт, если не считать посещения маленькой пещеры под Бостоном на школьной экскурсии и восхождения на Адирондакс, предпринятого совместно с братом, когда я учился в колледже. Однако я почему-то понимал что отсутствие у меня соответствующего опыта в данном случае не играет никакой роли. Когда Принд бегля спустился в пещеру Утраченной Надежды в каске рудокопа и с тридцатифутовой верёвкой перекинутой через плечо, он тоже был новичком, и вдобавок, как сказал Скальф, он боялся темноты. Идя по его пути, Или скорее, как мне представлялось по моему собственному, я не имел ни малейшего представления о том, куда он может меня завести, ни даже о том, что я на самом деле ищу. Однако я был убеждён, что на этот раз, в седьмой, так сказать, попытке, может быть, и последний, я сумею справиться с задачей. Наш экскурсовод стоял на священной почве. Под маленьким водопадом, струившимся из стены у неё за спиной, как растаявшие мороженые, из воды вырастала широкая каменная плита, плоская и тоже белая, размером с концертный рояль. Здесь, объяснил экскурсовод, в священник стоит у алтаря лицом к обращущимся и к пастве, взирающий точ в точку, как мы сейчас на Блаженное озеро. Это часом не основана экуменической церковью в 1975 году. С тех пор здесь проходят свадьбы, крещения и успокоины службы. Она улыбнулась. Ровно месяц назад здесь поженилась парочка из Тамбоды. Это была необычайно красивая церемония, и жених и невеста были в белом, ансамбль камерной музыки расположился на самом берегу. Она указала на песчаную полоску на дальнем берегу озера. Вот туда мы сейчас, друзья мои, отправимся, устроим небольшой привал, прежде чем продолжим осмотр. Обойдите по этой тропе вокруг озера, а я пойду в противоположном направлении вам навстречу. Экскурсанты послушно поплелись по тропе, но группа держалась теперь не так кучно, как раньше, и кое-кто выбился из рядов. Это означало, что я смогу спрятаться в часовне, не привлекая к себе ничего внимания. Как только последний из экскурсантов вошёл в проход, ведущий в маленький город 13, я спрятался за алтарём. Я посидел там несколько минут, пока всё вокруг не затихло, а затем встал и пошёл в обратном направлении по берегу озера к тёмному тризубцу. Перешагнув через низкую изгородку, я попал в ту часть пещеры, вход в которую экскурсантам был запрещён. Я спустился по довольно крутому склону, в узкий проход, шедший под низко нависшими сводами и поворачивающий под прямым углом туда, где начиналась кромешная тьма. Как раз перед поворотом, где было ещё сравнительно светло, но уже никто не мог заметить меня сверху. Я раскрыл рюкзак и быстро переоделся в свою пещерную экипировку. Я всё предусмотрел и приготовил заранее. Сейчас мне оставалось только натянуть поверх джинсов комбинезон из чёртовой кожи и надеть каску. Комбинезон был с защитными кожаными прокладками на локтях и на коленях, и с большими карманами, в которых помещались запасы провизии и питья. Двухфунтовые водонепроницаемые банки карбида и карманный фонарь, закреплённый ремнём у меня на поясе. Сапоги на резиновом ходу уже были у меня на ногах. Я носил их с понедельника, чтобы они разносились. Вокруг пояса у меня была намотана нейлоновая верёвка с фиксатором, позволяющим образовывать петли любых размеров. Другая верёвка, значительно более длинная, была перекинута через плечо как обруч. Снаряжение мне показалось несколько тяжелее, чем в тот раз, когда я примерял его в Бенс Эминов, но оно было удобным и отнюдь не обременительным. Поскольку вполне могло оказаться и так, что мне придётся провести в пещере более 12 часов, я решил использовать не современный электрофонарь, а отстеленовый. Отстелен Ацетилен менее эффективен, и открытое пламя горелки легко может быть залито водой. Но как мне объяснили, в случае долгого пребывания под землёй, он представляет собой более надёжный источник освещения. И кроме того, лампу примерно такого же типа наверняка использовал в 1945 году. Printbegli Я насыпал сервокарбида в нижнее отделение лампы и наполнил её верхнюю часть водой. Затем закрыл лампу и вывел металлический язычок на переднюю сторону моей каски, прикрыв рукой отражатель, я крутанул колёсико зажигания. После нескольких попыток такого рода послышался слабый щелчок и появился газ. В центре отражателя зажглося ярко-жёлтое и надёжное пламя. Я изменил интенсивность подачи газа, и пламя стало ослепительно сине-бел. Надев каску, я обнаружил, что куда бы я ни поворачивался, теперь тьма передо мной магически расступалась. Казалось, будто свет струится из моих собственных глаз. Это придало мне странное ощущение могущества. Здесь, в тьме, говорил я сам себе. Ничто не имеет права существовать, пока я не удостою его взглядом. До сих пор всё шло строго по план. Начало выдалось многообещающим. Было уже почти пол-одинства, через 45 минут экскурсанты поднимутся на поверхность. Я рассчитывал на то, что даже если случится худшее, и кто-нибудь обнаружит моё отсутствие, Тот пройдёт не меньше получаса, прежде чем за мной отправится на поиски, и по всей вероятности, куда больше, прежде чем они выяснят, какой маршрут я избрал. Я замял следы, стерв отпечатки ног с песчаные отмели и спрятал зелёный рюкзак за утёс, а затем завернул за угол. Сразу же за поворотом тропа по логу пошла вниз.